Глава 13. Последний мотель в списке был рангом повыше Агавы. Он находился поблизости от Дейт-Палм-Драйв в недавно застроенной части Кафедрал-Сити. Пока они ехали туда, Нелсон Гарим, наконец, разыскал среди своих любимых записей такую, которая пришлась по душе Илину Каттеру. «Слишком долгую ночь в исполнении Патти Лавлес». «Это про одну официантку из Бамонта, Лин», — сказал он. «Было дело, гулял я когда-то с официанткой из Бомонта», — откликнулся Лин. «Знаешь, если честно сказать, тут нет такого городка, где бы я не гулял с какой-нибудь официанткой. Может быть, это и погубило мою половую жизнь. Слишком жирная пища и кофе без конца». Мотель «Восход луны» разочаровал Нелсона. Светящаяся вывеска из тонких неоновых трубок, роскошное здание в псевдотрадиционном юго-западном стиле со стенами под глинобитные, плоской кровлей и даже двумя высокими кактусами по обе стороны ворот, похожими на часовых. «Слишком шикарно для террориста», — решил он. На этот раз за стойкой портье сидели два молодых парня. Один из них могучего телосложения с маленькой короткой стриженной головой взглянул на удостоверение Лина Каттера и спросил, чем могу помочь. Не успел Лин сказать и двух слов, как парень заявил. «По-моему, этот тип тут был. Я помню такую кепку и усы и красную сумку. Ночевал во вторник в комнате Д». «Как фамилия?» — выдохнул Нелсон, и Лин строго сказал ему. «Легче, Нелсон, легче». Парень заглянул в регистрационную книгу. «Мистер Ибаньес. Франсиско В. Место жительства? Сейчас посмотрим. Лас-Пальмас. И еще Гран-Канария. Не знаю, где это». «Я знаю», — воскликнул Нельсон. «Я видел». В Атласе. Это Канарские острова. Испанская колония напротив Сахары. Нелсон пришел в необыкновенное волнение и почти не слышал, как Лин, занося в блокнот эту скудную информацию, обратил внимание парня, что постоялец не указал в книге номер своей машины. «Он очень спешил?» — оправдывался парень. «Сказал, что потом напишет. Мы всегда требуем, чтобы они писали номер машины». Ну ладно, ладно, сказал Лин. А почему он пробыл только одну ночь? Что-нибудь случилось? Это я вам могу сказать. Он говорил, что приехал не то на какой-то семинар, не то на конференцию, и у нас остановился на одну ночь, потому что были какие-то сложности с гостиницей, где он заказал себе номер. Номер ему дали только со среды. А в какой гостинице? Он не сказал. «В это время года здесь этих семинаров и конференций хоть отбавляй», — сказал Лин. «На кого он был похож? На бизнесмена или на какого-нибудь ученого?» «По правде сказать, я не очень его разглядел. Телефон звонил как полоумный, а я еще обучаю помощника. Помню только усы и красную сумку. Когда он подъехал, то погудел, наверное, думал, что мы обслуживаем прямо на улице». Кепку он ни разу не снимал, так что я не знаю, лысый он или нет. Но это была бейсболка, да? Парень подумал. Не могу сказать точно, может и бейсболка. А вид у него был непомятый? Спросил Лин. Вроде как он спал в машине или что-нибудь в этом роде. Да, он был какой-то взъерошенный. Сказал, что в 18 часов летел на самолете. По-английски говорил хорошо. — Вполне прилично. А акцент у него не был похож на арабский? — спросил Нелсон. — Ну, не знаю, — ответил парень. — Говорил вполне прилично, почти без акцента. — У него были еще вещи, может, в машине? — Не знаю. — Потом Бекки отнесла ему вторую подушку. Может, она знает? — Где я могу найти Бекки? — Она там, в комнате «Д». Белье меняет. — Как раз где он ночевал. Должна была поменять еще вчера, но не успела. У нас сейчас вроде как затишье. В комнате Д они обнаружили молодую негритянку, которая курила и смотрела телевизор. Когда они вошли, она вскочила. — Мы из полиции, Бекки, — сказал Лин, предъявляя значок. — Что ты можешь рассказать про испанца, который въехал в эту комнату во вторник? — С усами и с красной сумкой. Ты еще подушку ему относила, помнишь? «Про испанца?» — переспросила она. «Я думал, он иранец». «Ну, неважно», — сказал Лин Каттер. «Ты видел его машину?» «Нет». «А в какой он был в шапке?» «Не помню». «А что он был в шапке?» «Лысина у него была?» «Может, и была. Лет ему уже порядочно. Но точно не знаю». «А сколько ему лет?» ну, почти столько же, сколько вам». «Что-нибудь еще ты можешь сказать?» «Не видела, как он потом приходил или уходил?» «Нет, когда я пришла с подушкой, я видела, как он ползал по полу». «Ползал по полу?» — переспросил Нелсон. «Ну да, я решила, что он потерял контактную линзу», — подтвердила Бекки. «Это все, что я видела. Он сказал мне спасибо за подушку». Когда они садились в джип... Нелсон чуть не задыхался от волнения. Вытаращив глаза, он воскликнул. «Вы тоже догадались? Он молился на Мекку!» «Успокойся, Нелсон», — сказал Лин, — «не то мне придется делать тебе искусственное дыхание изо рта в рот. А я в последнее время путался с такими женщинами, что тебе это ни к чему». «Вечный покой! Монументы и надгробия!» Он оставил напоследок. До сих пор ему не везло, но он был суеверен. Слова «вечный покой» звучали красиво, а из всех английских слов «мало какие на его вкус» звучали красиво. Если это снова не то, конец. Можно отправляться домой. Контора находилась на Пэрис-роуд в промышленном районе Кафедрал-Сити. По обе стороны улицы стояли какие-то склады с огромными металлическими дверями. Кое-где прямо на окнах были написаны названия контор. На том здании, куда он направлялся, под самой крышей висела деревянная вывеска «Вечный покой». Беглец поправил Панаму. Новый блейзер он не надел, слишком жарко. Он хотел есть и с удовольствием выпил бы пиво, но на работе он не пил. Войдя в конторы, беглец увидел рабочего в комбинезоне, который говорил по телефону. Его черные волосы были припорошены каменной пылью. С шеи свисали на тесемке защитные очки. По-видимому, здесь сами изготовляли надгробия, а не заказывали готовые, как в остальных конторах. Когда рабочий повесил трубку, беглец улыбнулся ему и сказал, «Не могли бы вы мне помочь?» Я ищу в точности такое надгробие, как то, что вы сделали для одной женщины, которая умерла в сентябре прошлого года. Это было очень красивое надгробие. Мне нужно такое же. Его делали у нас? Я в этом не уверен. Думаю, что да, но не знаю, как фамилия покойной. Его заказали в сентябре 13-го числа. А кто был заказчик? Не знаю, но он показывал мне фотографию надгробия. Оно было очень красивое. Мне нужно такое же для моей тетушки. Она умерла в прошлую пятницу. В сентябре, говорить. А какое оно было? Мраморное или гранитное? И на нем были высечены орхидеи. — По одной с каждой стороны фамилии, — сказал рабочий. — Одиночное надгробие 40 на 70, правильно? «Это вы делали?» — воскликнул беглец. «Конечно, я», — сказал рабочий. «До этого мне еще ни разу не заказывали орхидеи». «Я очень вас прошу, я должен своими глазами увидеть это надгробие, чтобы заказать точно такое же для моей тетушки». «Ну, я всего только камнерез и пескоструйщик», — сказал рабочий. «Вам надо поговорить с Мартой. Сейчас ее нет. Ушла в банк сдавать деньги». «Вы можете зайти попозже? Когда?» «Ну, минут через двадцать». «А вы не помните, какая фамилия была на том надгробии?» «Нет, не помню, я их много делал». Беглецу понадобилось все его самообладание, чтобы спокойно, деловым тоном сказать, «Видите ли, мне очень нужно сделать заказ сейчас же. Я должен срочно ехать в Лос-Анджелес». Если бы вы просмотрели ваши записи за сентябрь, то, может, нашли бы ее фамилию. Тогда я смог бы связаться с заказчиком и выяснить, где это надгробие установлено, чтобы на него взглянуть. Рабочий усмехнулся и покачал головой. — Ну нет, мистер. Марта убьет всякого, кто полезет в ее записи. А кроме того, я не умею обращаться с компьютером. — Значит, ваши записи хранятся в компьютере? Я в этом не разбираюсь. Я могу нарисовать эскиз, перенести его на камень и сделать вам такие красивые орхидеи, что лучше не бывает, но лазить к Марте в ее записи не могу. — Понимаю, — сказал беглец. — Можно мне подождать здесь, пока она не вернется? — Пожалуйста, — ответил рабочий, — а я пойду работать. Оставшись один, беглец сел и взял со стола какой-то журнал, размышляя о Марте и о том, как с ней себя вести. Что если она окажется одной из этих зануд американок и сообщит ему ровно столько, сколько нужно, чтобы заказать надгробие и ни слова больше? Тогда придется заставить ее отдать бумаги или же попробовать их выкрасть. Только здесь наверняка есть сигнализация. Снаружи доносился свист пескоструйной установки. Беглец встал, подошел к двери и выглянул на улицу. У входа не было видно ни одной машины. Он собрался с духом и, обойдя стол, открыл дверцу шкафа. На одной полке лежали проспекты разных надгробий. Он заглянул на другую и увидел что-то вроде «накладных». Видимо, они хоть и пользовались компьютером, но накладные тоже хранили. Ему попались несколько заказов, выполненных для тех фирм, где он уже был. Очевидно, надгробие делали только здесь. Он начал просматривать накладные подряд и увидел, что они лежат в хронологическом порядке. Накладных за сентябрь оказалась целая пачка. Он вытащил их все и на всякий случай прихватил еще за август и октябрь. Когда он запихивал их под рубашку, женский голос произнес, «Что вы делаете?» Он понял, что это Марта. На вид, лет шестидесяти, она была выше его ростом и весела не меньше. В ее голосе звучало такое возмущение, что заводить с ней разговор не имело смысла. Да и что он мог сказать? Он растерянно улыбнулся, и медленно двинулся к двери, сделав рукой предостерегающий жест, будто говоря, «Прошу вас, Марта, не подходите!» Но вслух ничего не сказал. «Кто вы такой?» — грозно спросила Марта. «И куда вы с этим собрались?» Он все продолжал продвигаться к выходу, намереваясь проскользнуть мимо нее, но она схватила его за руку. «Эй, вы, бросьте-ка эти бумаги!» И тут же громко крикнула, «Майк, скорее сюда!» Беглец с силой оттолкнул женщину и услышал, как у нее вырвался стон. Она ударилась о стену и осела на пол. «Майк, на помощь! На помощь!» — кричала Марта. Беглец подумал, что хоть одно он сделал правильно. Машину, на всякий случай, поставил не у самой двери, а подальше. Он не хотел, чтобы кто-нибудь записал ее номер, если что-то случится. Больше никаких автомобилей... Он угонять не собирался. Его никто не преследовал. Он добежал до машины, завел мотор, развернулся, чтобы его не могли сразу увидеть те, кто выбежит вслед за ним на улицу, и поехал прочь, стараясь не превышать скорость. Он уже подъезжал к Дейт-Палм-Драйв, когда увидел полицейскую машину, которая поворачивала на Перрис-Роуд и свернул в проулок между складами. Он не сомневался, что полиция явится очень быстро и в его распоряжении считанные минуты. Он немного подождал, потом начал задним ходом выезжать из проулка, но увидел, что полицейская машина стоит у обочины, а патрульный сидит в ней и что-то пишет. Больше ждать беглец не мог. Он выехал на Перес-роуд и повернул на запад. Но не успел он доехать до кафедрал Кэннион-Драйв, как увидел еще одну полицейскую машину и понял, что попал в западню. Беглец свернул налево, в другой проулок, надеясь, что полицейские проскочат мимо. Он доехал до конца квартала и резко затормозил. Впереди показались еще четыре патрульные машины. Развернувшись, беглец снова подъехал к выезду из проулка и увидел, что навстречу едет самый первый полицейский. Он остановил машину. Полицейский притормозил рядом с ним и спросил, что почту ищете? Беглец был до того напуган, что не мог вымолвить ни слова, а только кивнул и попытался улыбнуться. — А это с той стороны квартала, — сказал полицейский, — прямо и направо. Беглец не решился даже его поблагодарить. Он только помахал ему рукой и поехал туда, куда указал полицейский. Его так и подмывало умчаться прочь. Но вместо этого он поставил машину на стоянке у почты. Это был обычный торговый центр, каких он уже много здесь видел. Тут же находился полицейский участок, что его почему-то успокоило. В его стране полицейский участок тоже всегда втиснут между почтой и каким-нибудь кабинетом мануальной терапии, принадлежащим человеку с армянской фамилией. Тогда беглец в конце концов решился снова выехать на Перес-Роуд, откуда-то из-за полицейского участка вихрем вылетела патрульная машина и понеслась на восток не иначе, как по вызову Марты. А беглец повернул на запад в сторону Палм Спрингса. Только теперь он окончательно успокоился и вытащил из-под рубашки пачку накладных. Они насквозь промокли от пота, как и красивая розовая рубашка. Ему не терпелось добраться до гостиницы и заказать кружку пива, не две кружки. Интересно, что подумают полицейские, когда узнают о краже накладных. Наверное, решат, что это сделал какой-нибудь сумасшедший. Всякий нормальный человек так подумает. Беглеца внезапно охватила слабость. Он вспомнил их полицейские машины и улыбнулся. Все как одна «Шевроле» с широкой голубой полосой и эмблемой на дверц: Гора, пальма и ярко-красное солнце. Даже полицейские машины у них красивые, восхищенно подумал беглец. Отвозя Линна назад в пекло, Нелсон все еще никак не мог прийти в себя. — Лин, ну скажите, что мы хорошо поработали. Пусть даже след пока потерян. Но ведь мы так и не узнали, кто такой этот Франсиско В. Ибаньес с Канарских островов. Может быть, он и есть твой контрабандист, э, виноват, террорист, а может быть и нет. — А чутье у нас на что, Лин? Я буду копать дальше. Завтра обзвоню или объеду все до единой конторы по прокату автомобилей в Палм-Спрингсе. Сдается мне, ему нужен кто-то из важных персон, что приехали сюда на кубок Боба Хоупа. — Ну, желаю успеха, — сказал Лин. — Узнай, не будет ли там играть Дональд Трамп. Примечание. Дональд Трамп — известный американский магнат. Крупный торговец недвижимостью, владелец большого числа гостиниц и казино. Если будет, то не мешай этому типу. Знаешь, иногда от террористов тоже бывает польза. Между прочим, сказал Нелсон, когда этот Франсиско В. Ибаниус приехал в мотель, он посигналил, чтобы его обслужили, верно? Ну и что? А в Калифорнии сигналить не принято. Только туристы так делают. Ну и что? Он и есть турист, разве нет? В арабских странах все сигналят на каждом шагу. Даже целые сонаты исполняют. Я про это где-то читал. Тут Нельсон заметил, что по Перес-Роуд едет машина местной телекомпании со съемочной группой и так резко повернул за нею направо, что Лин чуть не оказался у него на коленях. Что ты делаешь? — возмутился Лин. — А вдруг там случилось что-нибудь серьезное? Надо выяснить. — Выпусти меня, — завопил Лин, но Нелсон прибавил скорость и помчался вслед за машиной, которая собиралась свернуть к какому-то складу и пережидала встречный транспорт. Нелсон остановился рядом и предъявил полицейский значок. — Что там такое? — спросил он. — Какая-то странная история, — ответил телерепортер, — Кто-то ограбил старушку из мастерской памятников, отнял у нее накладные. Будем делать интервью. Чего только не ворует. Ладно, вечером посмотрю, — сказал Нелсон. Телевизионная машина свернула и остановилась у входа в вечный покой, монументы и надгробия. — Неплохо придумано, — сказал Нелсон Линну, продолжая двигаться на запад. Чего только не воруют! «У нас один патрульный пробовал снять видеофильм про всякие необычные преступления», — сказал Лин. «Уйму денег» — ухлопал на аппаратуру, а получилось два часа сплошной скуки. Исследовало из всего этого только то, что каждому и так известно. «Все люди — воры». Вдруг Нелсон воскликнул. Надгробия. Он изо всех сил нажал на тормоз и одновременно так резко повернул руль, что машину занесло. Лин обеими руками вцепился в поручень и не отпускал его, пока они не подъехали к вечному покою. Когда Нелсон остановил машину, Лин монотонным голосом маньяка-убийцы произнес Ты лучше объясни, в чем дело. А то у меня теперь шея болит сильнее, чем колени, и жить тебе осталось минуты две, не больше. Но Нелсон уже вытащил из кармана 571-ю страницу телефонной книги, расправил ее и сунул Лину под нос. Помните, чистосердечного Карлтона, что он сказал про надгробие и памятники? Вот оно, Лин. Вот зачем Франциска и Баньес вырвал эту страницу, толстый короткий палец Нелсона убирался в список, в то самое название фирмы, которая красовалась на вывеске под крышей здания. «Прежде всего осторожность», — зашептал Нелсон, брызгая слюной прямо на лицо Лину. «Сидим тихо, пока не отвалят репортеры. Нам повезло, Лин, и мы никого к этому делу не подпустим». — Ну все, — покорно сказал Лин. — Я не знаю, чем это кончится, но мне точно крышка. Лежать не лапками кверху на мраморном надгробе. — Знаете, что я заметил там, в мотеле? — спросил Нелсон. — И знать не хочу. В той комнате, где ночевал Франциско и Баньес, я видел провода. В ведре для мусора, с которым ходила горничная, лежали обрывки. Я боюсь даже спросить, что это означает. А вдруг это провод от часового механизма? От пластиковой бомбы? Ну, а если там просто чинили кондиционер? Отозвался Лин Тоном, обреченного на смерть. Когда телевидение уехало, Лин и Нелсон зашли в контору и увидели там Марту с синяком на локте, в порванных колготках и с радостной улыбкой на лице. Еще бы, теперь ее покажут в часовых новостях. Марта ничего не имела против того, чтобы побеседовать еще с двумя полицейскими. Она давно не была в центре внимания, с тех самых пор, как догадалась записать номер фургона с пьяным шофером, который разбил на стоянке четыре автомобиля и вдобавок успел разнести угол дома, прежде чем гнавшийся за ним полицейский прострелил ему колесо. Тогда ее показывали на экране целых 30 секунд. Я так и сказала тем полицейским в форме и репортерам. Он псих, — сообщила она. Говорил, что ему нужно надгробие для тетки. С ним Майк разговаривал. А когда Майк ушел, он забрал накладные. Но разве не псих? Как он выглядел? — спросил Нелсон. Мексиканец, лет сорок, крепкий такой. «Лысый?» — спросил Нелсон. «Не могу сказать. Он был в шляпе вроде Панамы». «Усы у него были?» «Нет». «А какое надгробие он хотел?» — спросил Нелсон. «С орхидеями. Заказное надгробие, и чтобы на нем были высечены орхидеи. Сказал, что мы уже делали такое 13 сентября прошлого года». «А вы такое делали?» «Да, только я не знаю, для кого» он украл все накладные за сентябрь». «Так ведь это должно быть в компьютере», сказал Нелсон. «Да нет, милок», — ответила Марта. «Я пока только учусь на нем работать. Хожу на курсы при колледже. Вот выучусь, тогда все заказы и будут в компьютере». «А сейчас там ничего нет?» «По этой части ничего». Лин, который только теперь немного пришел в себя после всех треволнений, спросил, ну а тот парень, который с ним говорил, что он может нам рассказать? Майк! Только то, что уже рассказал другим полицейским. Этому типу нужно было надгробие с двумя орхидеями, в точности такое, как Майк делал в сентябре. Кто был заказчик, он не знал, и фамилию покойной тоже. Говорил только, что там были орхидеи, больше он ничего не знал. И что это заказная работа. «Вы не могли бы позвать сюда Майка?» — спросил Лин. Через несколько секунд в контору вошел Майк, который уже успел почиститься с тех пор, как разговаривал с беглецом. «Они из полиции, Майк?» — сказала Марта. «Хотят еще раз» послушать про того типа, которому были нужны орхидеи. — Я уже рассказал. — Все, что знаю, — ответил Майк. — Если вспомню фамилию той женщины, обязательно вам позвоню. Сейчас не помню. — Что до меня могу сказать одно? — Это какой-то псих, — добавила Марта. — Но про надгробие он говорил правильно, — добавил Майк. — Я такое делал с фамилией женщины и двумя орхидеями. Очень может быть, что и в сентябре, как он сказал. До того я никогда не делал орхидей. Красиво получилось, это я помню. — Майк, а разве вы не фотографируете заказные надгробия, когда получается что-нибудь очень красивое? — спросил Лин. — Ну, чтобы показывать другим заказчикам. Майк и Марта... С улыбкой переглянулись. Хозяин фотографирует, сказала Марта. Майк, явно заинтересовавшись, остался в конторе, а Марта зашла в кабинет хозяина и стала рыться в его столе, объяснив, что тот на несколько дней уехал кататься на лыжах. Вытащив большой конверт из плотной бумаги, она подозвала полицейских и протянула каждому по пачке фотографий. «Вот, ищите ту, где орхидеи». Не прошло и несколько минут, как Майк сказал. «Я так и думал, что фамилия была на Эл». «Вот она, Луго». Лин взглянул на фотографию. Сзади на него навалился Нелсон, глядя через его плечо. На большом плоском камне было высечено «Мария Магдалина Луго». Родилась 23 мая 1901 года, скончалась 12 сентября 1990 года. «Что вы пишете в своих накладных?» — спросил Лин. «Фамилию покойной и что просят изобразить? Потом, сколько это стоит? И кто заказчик? Бывает, что и телефон записываем, а бывает и адрес». «Точно сказать не могу. У нас тут прошлым летом временно работала другая женщина. Вы можете взять фотографию, если хотите», — добавила Март. «Отдайте ее следователю, который будет вести это дело», — сказал Лин. «А разве не вы его ведете?» «Нет, мы не из вашего участка», — ответил Лин. «У нас другое дело, в которое, возможно, замешан этот тип». «Да?» вмешался Майк. «А он что, из мафии?» «Почему вы так думаете?» — спросил Нелсон. «Фамилия итальянская. Луго. А может, и испанская?» Лин решил, что пора убираться, пока Марта не задаст ему такой вопрос, на который ему не захочется отвечать. Например, «А как ваша фамилия?» Он подтолкнул Нелсона к двери. Марта хотела что-то сказать, но Лин ее опередил. «Послушай, Майк, знаешь, как расшифровать ФБР?» «Нет». «А как?» «Фирма боится рекламы». «Или еще». «Феноменально бездарные работники». Майк фыркнул. «Неплохо. Слышала, Марта?» А когда Майк снова обернулся, Их в комнате уже не было. К огорчению беглеца из накладной он очень мало что узнал и решил обзвонить все похоронные бюро, какие только есть в долине Коачела. После пяти звонков он, наконец, попал туда, куда нужно. «Не можете ли вы мне помочь?» — начал он. «Я пытаюсь разыскать своего старого друга. Возможно, он...» Похоронил у вас мать. Ее звали Мария Магдалина Луга. Она умерла в сентябре прошлого года. Мне это очень нужно. — Да, мы ее хоронили, — ответил женский голос. — Только мистера Либермана сейчас нет. — Он будет к вечеру. У нас в шесть заупокойная служба. Если вы к этому времени подойдете, он вам сможет помочь. Поблагодарив и повесив трубку, он взглянул на часы и заставил себя не думать о кружке пива, которой ему так хотелось. Впереди еще предстояла работа. Он принял душ, побрился второй раз за этот день, надел белоснежную полотняную рубашку и новый бордовый блейзер, поскольку в вечном покое он был в одной рубашке, показаться в нем вечером ничем ему не грозило. Он посмотрел на себя в зеркало. Можно бы чуть-чуть укоротить рукава, но времени на это уже не оставалось. Когда джип Нелсона снова понесся вихрем по Перес-Роуд, Лин, вцепившись в поручень, спросил. — Черт возьми, Нелсон, куда тебя так несет? — Не знаю, — признался Нелсон. — Тогда какого дьявола мы летим, сломя голову? к тому же у этого типа не было никаких усов нелсон сбавил скорость и сказал он побрился и все а куда нам теперь ехать лин к телефону и добудь мне пару монеток они остановились у заправочной станции и пока нелсон ходил за мелочью лин нашел в телефонной книге телефон кладбища здравствуйте меня зовут уильям луга сказал он. — Я разыскиваю своего родственника, которого не видел несколько лет. В сентябре прошлого года он похоронил на вашем кладбище нашу тетю. Ее звали Мария Магдалина Луго. Не могли бы вы мне помочь? Нелсон слушал, нетерпеливо, расхаживая взад и вперед. — Да, — сказал Лин в трубку. — Да, понимаю. — Спасибо. — Он повесил трубку. — Ну? — спросил Нелсон. Там о своих клиентах по телефону ничего не сообщают. Она сказала только одно. «Миссис Луга хоронила похоронное бюро братья Либерман из Палм-Спрингса». «Поехали!» — воскликнул Нелсон. «Я считаю, пора звать полицию», — сказал Лин. «Хоть ты, конечно, и думаешь, что мы управимся сами».